Дорога по плотине освещалась скудно и словно вымерла. Ни одного автомобиля. Вдалеке белым конусом обозначилась будка сборщика дорожной пошлины. Будок стояло несколько, но другие работали только в дневное время, когда движение оживлялось. Сони начал притормаживать, шаря по карманам в поисках мелочи, но безуспешно. Он достал бумажник, тряхнул рукой, чтобы он раскрылся, и вытянул двумя пальцами бумажку. Бьюик въехал под аркаду фонарей, и Сони не без удивления увидел, что между двумя будками, загораживая узкий проезд, стоит машина. Вероятно, водитель спрашивал у сборщика дорогу. Сони посигналил, и машина послушно проехала вперед, освобождая ему место. Сони протянул сборщику пошлины доллар и стал ждать сдачу. Ему не терпелось поднять окошко. Ветер с океана выстудил всю машину, Человек в будке, как назло, замешкался, считая монеты. Так, теперь этот косорукий болван просыпал деньги на пол. Раззява. Сборщик нагнулся, подбирая мелочь. Его голова и плечи скрылись из виду. В этот миг Соня обратил внимание, что машина впереди не уехала, а стала чуть поотдаль, по-прежнему загораживая ему проезд. Одновременно он заметил боковым зрением, что в неосвещенной будке справа тоже есть человек. Но он не успел сопоставить одно с другим, потому что из стоящей впереди машины вышли двое и направились к нему. Сборщик пошлини все не появлялся в окне будки, и тут в какую-то долю секунды, когда еще ничего не случилось, Соня Карлеон понял, что ему пришел конец». В непроизвольном порыве к жизни его мощное тело вломилось в дверцу машины. Высадив замок, человек в неосвещенной будке открыл стрельбу. Могучий торс Сони Корлеона уже вывалился из машины, когда его настигли пули. Одна попала в голову, другая — в шею. Двое, которые приближались спереди, вскинули оружие, и человек в будке перестал стрелять. Туловище Сони распласталось по асфальту, Только ноги застряли в машине, двое изрешетили выстрелами в упор поверженное тело и пинками изуродовали Сонне лицо. Прошли считанные секунды, и все четверо, трое убийц и мнимый сборщик пошлины, уже неслись на своей машине к парковой автодороге Медоубрук, который берет начало за Джонс Бичем путь всякому, кто вздумал бы их преследовать, преграждал Бьюик и тело Сони, распростёртые в проезде между будками. Впрочем, когда телохранители Сони, подоспев через несколько минут, увидели его, они не подумали пускаться в погоню. Они развернулись и поехали в обратном направлении к Лонг-Бич. У первого придорожного телефона автомата один из них выскочил из машины и позвонил Тому Хейгену. Отрывистый скороговоркой он сказал «Соня убит. Попал в засаду у Джонс бича «Ясно». Голос Хейгена был совершенно спокоен. «Гони к Клеменци. Передайте, чтобы немедленно выезжал сюда. Он вам скажет, что делать дальше». Хейген ввел этот разговор по телефону, висящему на кухне. Здесь же, в ожидании приезда дочери, хлопотала мама Корлеоне, готовя для нее закуску. Ему удалось сохранить самообладание. Женщина не заподозрила ничего худого. Не от того, впрочем, что не могла бы при желании, просто за долгие годы совместной жизни с Доном она убедилась, что куда разумнее не замечать. Что если ей необходимо узнать плохую новость, ее и без того не замедлят сообщить. И потому она дала Тому Хейгену беспрепятственно уединиться в угловой комнате, где обычно происходили совещания, и где Хейгена, едва он затворил за собой дверь, сотрясла такая безудержная дрожь, что пришлось опуститься на стул, втянуть голову в судорожно сведенные плечи, стиснуть между колен сложенные ладони и, сгорбясь, сидеть так, словно бы молясь силам зла. Он знал теперь, что не годится на роль канцельёре, когда идёт война. Он позволил пяти семействам провести одурачить себя мнимым смирением. Враги затаились и притихли, а тем временем исподволь готовили западню. Подготовились и стали ждать нужного момента. Держали свои кровавые лапы при себе, не поддаваясь на разнузданные выпады неприятеля. Дожидались, когда настанет срок, нанести один, но страшный удар. И дождались. Никогда бы им не изловить на такую удочку старого дженка банданта, Этот учуял бы недоброе, выкурил их из норы, утроил бы меры предосторожности. И вместе с горечью этой правды Хейген не переставал ощущать горечь своей утраты. Соня поистине был ему братом, его спаситель, герой его отроческих лет. И то, что из этого героя вырос бандит, жестокий, необузданный, беспощадный. Для Тома Хейгана ничего не менял. Он сбежал из кухни, чувствуя, что не в силах сказать маме Корлеоне о гибели Сони. За немногие месяцы эта женщина лишилась всех сыновей. Фредди был сослан в Неваду, Майкл скрывался на Сицилии, спасая свою жизнь. Теперь убит Сантина. Которого из трех она любила больше. Она никогда этого не показывала.